Так мы коня их правду до кипения доведем. И зайдет паром, потом жди, когда он росой выпадет и снова в коня соберется. Меня так даже припекать начало. Всякому чуду полагается свой предел», — подтвердил из суммы Колобок. «Чудеса тоже не без закона живут, иначе что же получится?» «Молчи уж!» — ократил его богатырь. «Не могу молчать!» — воскликнул Колобок. Намолчался за годы и века. Во мне за время странствия столько слов накопилось, что надо бы сбросить, да все некому было. Я и по ученым могу разговаривать, и по матушке, и по банджурски. Все языки понимаю. Умею посредничать на торгу, долю, зато беру небольшую по совести. «Вот как!» — склонился к нему жика.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 Выиграл я его, на честном кону, оскорбился Мутила. Это ты торговой стражи рассказывать будешь, посоветовал Колобок. Они в раз поверят. Что, князю не поверят, ахнул Жихарь. На торгу князей не бывает, ответил Колобок.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 пока не доаукаешься до настоящей цены. Поняли? Поняли, кивнул жихарь. Вот за 3200 и продадим, обрадовался Мутила. Деньги хорошие, немалые. Только откуда нам знать, кто у Налима родителей и что за кровь? Да и какая в нем кровь? Одна вода. Вам не делами ворочить, вздохнул Колобок. Выпростил ручки, ухватился за края сумы и до половины вылез. Вам еще без штанов полагается 200 лет бегать и собак гонять.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 Под такой разговор конь Налим перешел на неспешный шаг, словно обычный конь на скачках. Стало видно, что приближается человеческое поселение. За годы Палилюева ярмарка обросла народом, который с этой ярмарки жил и кормился. Продавцам и покупателям надо было где-то ночевать, заключать сделки, пить магорыч. Да и за порядком нужно было кому-то следить.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 Но если следовать Колобковым наставлениям, сегодня с конскими барышниками затеваться не стоило. Завтра будет день. Да ведь и сегодняшний день надо было как-то прожить, а в кармане всего две полушки. «Слезайте с коня», — скомандовал Колобок. Видите в поводу, хольте и лейте на показ». Жихарь через плечо переглянулся с водяником. Тот вздохнул, признавая, что слаб против недавнего пленника в торговом деле. Самую грязь вздохнул богатырь и подчинился. Спешился ему тело, он грязи не боялся. Ну, и сам выкатывайся, сказал Жихрь Колобку. С какой стати? Я нынче содержимое переметной сумы. И запомните, нет теперь среди вас ни князей, ни водяных, а есть равноправные члены торгово-промышленного товарищества Колобок и сыновья. Какие мы тебя сыновья! Разом взревели от обиды человек и водяник.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 «А уже грабили?» – обрадовался жихрь случаю навести справедливость. «Пробовали!» – важно сказал старший, снял войлочную шапку и начал ей обмахиваться от жары. «Сам кидало пробовал, только ничего у него не вышло!» «Покупка ему наш не по нраву пришлась!» – добавил младший и покосился на отца. Мол, ли подал голос. «Что за кидало?» – насупил брови богатырь. «Скоро сам увидишь», – заверил старший. «Он там всегда стоит». Стража его иногда гоняет, да ведь круглые сутки за ним не уследишь. Вот он и поджидает пеший люд, да иконных не пропускает. Поэтому мимо него лучше ходить целым обозом. На обозу он посягать боится. «Разбойник?» — уточнил Мутило. «Тело у него на трех разбойников достанет. Немал человек. Отберет у прохожего казну или товара, самого в колючие кусты. Как и как кинет, пока из кустов выцарапываешься, кидал и след простыл».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 Имена какие-то чудные. Одно на белку похоже, другое на утку. Но еще, ведь не пора. Блюхера мы уже носили с базара, он еще потом врагом народа оказался, а вот с этим покуда не разобрались. Жихари Мутило внимательным образом оглядели мужицкое приобретение, и тогда колобок высунулся из сумы. Толстое лицо облома с пухлыми глазами ничего, особенно, с пухлыми губами ничего особенного не выражало, глаза были пустые и бесцветные.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 Сперва блюхера с базара понести, потом милорда глупого. А уж после того придет желанное времечко, не раньше. И что будет? Вот привязался, отсерчал мужик. Сказано тебе, пророчество исполняем. Отцы наши так делали, и деды, и пращуры. Каждый год, как проклятые, таскаем это добро с базара. Да что с вами разговаривать, все равно не поймете. Погоди. Жихрь даже ухватил мужика за рукав. А что он умеет? Все, что глупому милорду положено. Ржаное вино пить, овсяную и кашу лопать, в кости играть Спорить на денежный заклад, верхом кататься Девок портить, морями владычествовать Машину за машиной изобретать, чтобы работе помочь Ну, таков ты я и сам, милорд, — сказал жихарь А говорить-то он умеет Мужик почесал шею Ну, поговори, коль хочешь, денег не возьмем Если речь его поймешь Говори, говори, — зашептал мутила, обрадовавшись дармовщине «Милорд», — сказал Жихарь, «милорд, кажется, знаю я по-каковски с ним надо разговаривать. Не зря с я Артуром столько времени горе мыкали. Милорд, вон ю, ай ту ю один квестин задать? Хую ты такой есть и тыс!» «Какие вы люди грубые!» — посетовал Мутила. «Первый раз видишь милорда и сразу такие гадостные словеса развел. Языки бы вам всем повырывать!»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 Жихарь худо бедный язык милорда понимал. Про колобка и говорить нечего одно слово «гомункул». Мутилы же и мужики недоуменно глядели друг на друга, как бы ища поддержки. Разговор про долги до да займы богатырю не понравился. Сразу вспомнилось, как закладывал кабачику взору свою славу. Поэтому он попробовал повернуть беседу в другую сторону. «А наулию кинга вашего, который Туми бразером приходится?» И получил достойный ответ.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 Действительными и мнимыми. Когда убрали графа Сендерленда, они надеялись, что Ее Величество не пойдет ни дальнейшие изменения в составе кабинета и осмелились исказить ее слова, адресованные наземным державам. Они надеялись, что не найдется человека, который осмелился бы предложить распуск парламента. Когда же произошло и это, да к тому же еще и некоторые перемещения при дворе, они попытались нанести удар по государственным кредитам. Хватит, хватит, стоп! закричал Жикарь. АЮ Прокинга Аскаю!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 такому же сопленосу любопытному башку отрезали, а она все не унимается, сказал Мутила и подмигнул старшему. Старший кивком одобрил воспитательный ответ. Поблагодарили мужиков за предупреждение, пожелали доброй ночи, помогли взгромоздить милорда на плечи. Вы его мне берегите, кормите овсом и пудингом, посоветовал напоследок Жихарь. Впереди ждала встреча с грозным кидалой. Поганить княжеский меч разбойничей кровью Жихарь не хотел, но и с подбитыми глазами гулять по ярмарке не собирался. Мало ли, какой ценой достанется победа. «Хорошо бы подвернулся поблизости бочежок с вешней водой», сказал Мутила, размышлявший примерно о том же. «Тогда б я его в два счета утопил». «Не годится», — ответил Жихарь. «Я ведь и сам разбойничий выкормыш. Сиротая, не баюканный, не люлюканный». «А ты поэтому почаще вслух говори», — сказал Водяник.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 «Матки-матки, чей допрос – смерть или живот?» – предложил разбойник свой немудрящий выбор. «Живот-живот!» – закричал Мутило и наступил Жихарю на ногу, чтобы не вмешивался. Богатырь покраснел со стыда, но спорить не стал. «Вот коня бери!» – предложил Мутилу, ловко снимая с налима уздечку. «Видишь, какой конь? Хоть продать, хоть самому красоваться!» «А с ума-то!» – встревожился за третьего товарища Жихарь. «Не пропадет твоя с ума!»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 У тебя поглоточку-то есть? – спросил Мутило. Пока нашего кругляка нет, а то разворчится, что мы пьяный не торговец. Как не быть!» – откликнулся Жихарь. Я ж не леходи себе. Скляница была невелика, зато содержимое забористо. Сам Беломор делал, выдохнул богатырь после глотка. Они еще посидели на травке, потолковали о том, сколько рыбы можно вылавливать в гремучем беру без ущерба для его поголовья, потом даже начали беспокоиться за и колобка, но беспокоились недолго. Водяной конь выломился из леса на дорогу, весь в обрывках разбойничего платья. «Свиньевый севобрысы! ругался из суммы колобок. ты «Да почему меня-то не вытащили? Я же говорил, все герои сволочи!» Стейн сказал жихарь. «Сам подумай, начал бы я тебя на белый свет тягать, а кидал, и это увидел». «Вдруг он умный и в раз бы догадался, что ты дороже всякого коня?» С ума задергалась, Колобок кивнул. «Точно!» — сказал он. «Умный был, одних мозгов четыре лопаты, зато вы, каковы, злодеи у Хайдакля, а казну его не забрали. Ищи теперь, ищи ее в чащобе по монетке. Эх, нас же на ярмарку без денег не пустят, не говоря уж про торги. Надо вам в товариществе паю меньшить». Жихари мутило заслуженно пригорюнились.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 «Но чтобы лопаточки мне нашли, досмотрите да у меня до торговника ни «Само собой», — сказал Мутила, признавая его старшество. «Зеленое вино ведь тоже на хлебе ставится, вот он и учуял», — объяснил Колобкову догадливость богатырь.